Из рассказа Лазарева мы знаем, какие соображения помешали Шмидту быть полезным Чижевскому. Других независимых издательств в стране не было. Многие годы после этого Чижевский дополнял и совершенствовал текст рукописи. Все это пропало после его ареста в 1942 году. Несмотря на все обстоятельства, Чижевский продолжал исследования в нескольких направлениях. Наиболее известна работа по влиянию аэроионов на физиологическое состояние животных, включая человека. Ему почти не удавалось публиковать свои результаты в серьезных научных изданиях на русском языке. Во Франции и Германии... его труды были более известны, чем в Советском Союзе. Продолжал существовать барьер, установленный когда-то Шмидтом, но теперь основанием для отрицательных рецензий служили не только необычность личности автора, но и сомнения в реальности наблюдаемых феноменов. Как я говорил, речь шла о влиянии фантастически малых концентраций электрически заряженных аэрозолей. Прошло много лет. В 1940 году в Париже была опубликована книга Чижевского о э п и д е м и и и электромагнитные возмущения во внешней среде», написанная им на французском языке по заказу парижского издательства «Гиппократ». Книга была в основном написана по материалам статей, изданных за это время в Германии и во Франции, но полностью основной труд его жизни опубликован не был. Нобелевская премия Чижевскому присуждена не была. Но то, что необычайно яркий и самобытный человек именно из-за этой яркости и самобытности был под постоянным вниманием недреманного ока, кажется естественным. Тирания и диктатура несовместимы с компромиссами. Здесь нельзя найти нейтральные, оптимальные линии поведения. Это никак не могли постичь даже лучшие представители интеллигенции. Они исходили из общепринятых норм поведения в общении между собой. Академик Крылов выступил с жесткой критикой, нестрогости математических построений академика Лазарева. И настолько серьезно оценивал свою критику, что даже поместил текст этого выступления в свою автобиографическую книгу воспоминания. Эта критика пришлась очень кстати партийному руководству. Им давно уже не нравился независимый и смелый Лазарев. В смелости Лазарева, можно убедиться по приведенному выше тексту его дискуссии с Отто Юрьевичем Шмидтом. Шмидт, выдающийся математик, ревностно служил партией большевиков. В 30-е годы его знала вся страна. Он, математик, возглавил экспедиции через Северный Ледовитый океан, чтобы доказать возможность нормальной навигации. Возможность прохождения вдоль северных границ СССР в один сезон. п р о х о д Челюскин с экспедиции, возглавляемой Шмидтом, был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море. Челюскинцев спасла полярная авиация. Для ознаменования выдающихся подвигов в связи с этим было введено почетное звание Герой Советского Союза. Героями стали полярные лётчики. Золотую звезду героя получил и Отто Юрьевич Шмидт. Но всё это не помешало его опале и отстранению от дел. И, может быть, на благо науки. Он, профессор Московского университета, удручённый неблагодарностью диктатора, углубился в проблемы планеты образования и сформулировал теорию этих процессов. Работы Чижевского в силу указанных в начале этого очерка причин и по многим другим причинам встречали скептическое отношение многих незаурядных научных деятелей. Им бы представить себе, чем может обернуться их критика для Чижевского в тех условиях. Среди критиков – Особенно резок был уже упомянутый Борис Михайлович Заводовский. Против применения аэроионизации в животноводстве выступил и его брат Заводовский, выдающийся биолог, ученик Кольцова, создатель концепции динамики развития организмов, глава целой научной школы. Он крайне скептически относился к работам Чижевского. Вот как пишет он в своей книге «Страницы жизни», изданной в 1991 году, через много лет после его смерти, в 1957 году. Мужской голос спросил, кто находится у телефона. Я назвал себя «С вами, говорят, из НКВД. Прошу вас заглянуть сегодня по адресу площадь Дзержинского в 8 часов вечера». Следователь встретил меня любезно, расспрашивал о самых разнообразных вещах. В беседе он задал вопросы о том, каково м о е отношение к Чижевскому. Я ответил, что считаю Чижевского авантюристом, что его исследовательская работа очень мало чего стоит и что он вводит в заблуждение правительство. Следователь поблагодарил и сказал, что я могу идти, прибавив, «войти-то к нам просто, а вы й т и без меня не выйдете», и проводил меня до дежурного. Я попрощался и с легкой душой покинул НКВД. Еще несколько лет научная общественность Москвы периодически возвращалась к деятельности Чижевского. Работала не одна комиссия, прежде чем загадочный профессор был разоблачен. Я имел возможность вспомнить, что ведь это тот самый молодой человек, который еще в 1925 году, когда я был директором зоопарка, обращался за разрешением наблюдать животных зоопарка во время полного солнечного затмения. Уже тогда Чижевский, будучи сотрудником известного циркового деятеля Владимира Дурова, интересовался солнечными пятнами и их влиянием на земные дела. После этого он опубликовал работу о влиянии солнечных пятен на смертность, рождаемость, общественное сознание и революцию, и затем совершил замечательный с а л ь т о м о р т а л е в область животноводства, лично оказывая больше влияния на сознание людей, чем его солнечные пятна. п р и м е ч а н и е Монакин Энгельгард Физические факторы исторического процесса в судьбе автора Чижевского. Сборник избранных трудов научных молодежных чтений памяти Чижевского. Выпуск 1. Страница 128-163. Калуга. 1996 год. и з д а н и я Научно-просветительного общества «Гелиос» имени Чижевского. Конец примечания. В сущности, это иллюстрация неприятия классиками работ романтиков. Заводовский, брат Бориса Заводовского, настоящий классик. По складу, научным трудам, результатам, мог ли он представить, что в 1948 году после сессии восхнил, он сам будет л и ш ё н кафедры и возможности работы на долгие годы. Знал ли он, что Чижевский арестован? Знал ли, что его отзыв был использован в оправдание, если не в обоснование ареста? Все, что было рассказано, отнюдь не является проявлением лишь российской специфики. Конечно, не в такой крайней форме. Без арестов и смертей всюду в мире новое знание пробивается с трудом через барьеры предыдущего знания, барьеры здравого смысла. Яркой иллюстрацией этому может быть научная биография итальянского профессора Пикарди. Пикарди обнаружил странное несовпадение результатов в принципе одинаковых опытов. п р е образовании осадка гидроокиси висмута при гидролизе его треххлористой соли. В длительных многолетних исследованиях он пришел к выводу, что эти несовпадения – следствие каких-то космофизических причин. В ежедневных опытах с 1951 по 1962 годы был накоплен большой материал и найдены, к о р р е л я ц и е с солнечной активностью и другими характеристиками неземной среды. Это было на несколько десятилетий позже первых работ Чижевского. Но научное сообщество долгое время воспринимало эти работы лишь как свидетельство заблуждений их авторов. Не только скромность мешает мне здесь излагать свои работы во многом аналогичные работам Пиккарди. Отчасти я упоминаю о них в очерке о белоусове. Про в о д и м ы е на протяжении более сорок лет эти исследования разброса результатов по-видимому приводят к выводам затрагивающим некоторые основы физики. Мне все кажется, еще немного, И можно будет сделать решительные выводы. е щ е немного. Однако сорок лет уже прошло. Долго л и мне? Но служение мус не терпит суеты. Воздержусь пока. Несмотря на то, что это направление не принималось академической наукой, у нас в стране в 70-е годы Стали выходить в свет высокоценные сборники трудов. В Риге, Одессе, Симферополе, Севастополе проходили совещания. Однако рецензенты, как обычно анонимные, в академических журналах не могли принять возможность влияния флуктуации, исчезающей слабых полей или, в с у щ н о с т и и чрезвычайно низкоинтенсивных потоков солнечного ветра. Здесь проявляется, увы, все то же. Мы видим, осознаем, признаем лишь то, что заранее понимаем. Теперь ситуация стала изменяться. Появляется все больше данных о реальности таких эффектов. Симпозиумы и международные конгрессы Специальные журналы и книги по гелиобиологии, космогелио-геофизическим флуктуациям в процессах разной природы, по биофизике слабых электрических и магнитных полей, характерны для нашего времени. Ключевая роль в этом изменении отношения академической науки принадлежит мадам к а р м е н капель боут брюссель с о т р у д н и ц е и продолжателю д е л а п и к а р д и пикарди умер в 1974 году многие годы она была президентом международного союза по изучению факторов внешней средыцифа не очень удачное название речь идет о космической внеземной среде небольшая группа энтузиастов, образовав этот союз, отнюдь не пользовалась общим признанием и поддержкой. В 1958 году Пикарди и Капельбоут провели в Брюсселе свой первый симпозиум. В нем приняли участие лишь немногие пионеры исследования космофизических флуктуаций. Труды этого симпозиума были изданы в 1960 году и представляют и сейчас большой интерес. Второй симпозиум ц ф а состоялся через 10 лет, в 1968 году, но его труды издать не удалось. Однако проблема зависимости земных процессов от свойств околоземного пространства постепенно завоевывала международное признание. Члены ЦФА нашли пристанище в регулярных международных конгрессах по биометеорологии. На этих конгрессах по инициативе доктора Ведлера из Свободного университета в Берлине Существовала специальная секция, которую можно было бы назвать «космофизические флуктуации». Первый свой достаточно представительный международный симпозиум ЦИФА смог собрать лишь в 1989 году в Амстердаме. При этом значительное число докладов было представлено советскими авторами. В 1963 году Пикарди приезжал в СССР, чтобы встретиться с ч и ж е в с к и м Встреча не состоялась. Пикарди сообщили, что ч и ж е в с к и й срочно уехал. У нас в стране в с е это направление получило поддержку после запуска космических аппаратов с космонавтами. Близко оно и мне, автору этой книге в 1983 году у нас в институте биофизики в п у щ и н е состоялся первый всесоюзный симпозиум по космофизическим флуктуациям в процессах разной природы в 1990 году второй симпозиум в 1993 году снова в пущене 3 и На этот раз – международный симпозиум. Знаменательно было участие в нем мадам Капель Боут и ряда исследователей из США, Италии, Англии, Германии, Голландии, Китая, Литвы. Труды симпозиумов 1990 и 1993 годов опубликованы в Центральном академическом журнале «Биофизика». На третьем симпозиуме президентом ЦИФА был избран хорошо известный в мире астрофизик Борис Михайлович Владимирский, Крымская астрофизическая обсерватория, а генеральным секретарем стала сотрудница нашей лаборатории Удальцова. Капель Боут по-прежнему активно направляет деятельность ЦИФА. «Наш союз» означает объединение двух линий – Чижевского и Пикарди. Еще далеко до стационарного состояния, полного принятия исследований космических влияний на земные процессы в разряд академической науки. Однако мы все больше привыкаем к мысли – о реальности таких влияний. В феврале 1997 года, столетие Чижевского, этой дате с некоторым опережением в сентябре 1996 года, был посвящен Четвертый Пущинский международный симпозиум. Странная вещь. Наука в стране, по общему мнению, на грани гибели, В самом деле не платят зарплату. Прекращено централизованное снабжение научных учреждений приборами и реактивами. У научных институтов нет денег даже для уплаты за электричество и воду. И все же было заявлено около 140 докладов. Не все смогли приехать, не было денег на железнодорожные и тем более на авиабилеты. но большинство, преодолев все трудности, приехали, докладывали чрезвычайно интересные результаты исследований. Основанное Чижевским научное направление все более завоевывает признание. А в последний день симпозиума состоялась поездка в Калугу. 160 километров вдоль поймы Аки. среди желтеющих березовых рощ и сжатых полей, через Тарусу, по дороге, по которой в 1941-м мать пыталась вывести нас из горящей Калуги. Участников симпозиума радушно принимали сотрудники Музея истории космонавтики имени Циолковского. К юбилею они издали книгу стихов, и устроили выставку живописных работ Чижевского. В «Планетарии» для нас был дан концерт на стихи Чижевского. Калужский композитор Воробьева сочинила «Венок романсов». Звучала музыка. Цветные слайды копии акварелей Чижевского проектировались прямо на звездное небо «Планетария». в с е создавало торжественное настроение. Мог ли вообразить в с е это узник концлагеря в беспросветные годы неволи. Мы, живущие на одной из небольших планет среди необозримого космоса с несчислимым множеством солнц и планетных систем, должны отдать дань признания тем, кто первым осознал это. Не уравнивая масштабов, мы должны будем назвать имя Чежевского в одном ряду с именами к о п е р н и к а Джордана Бруна, Галилея и вернадского. О таком сопоставлении странным образом позаботилась, Советская инквизиция – компетентные органы тиранической власти. Примечание. Я должен выразить особую благодарность Юрию Николаевичу Ильину, предоставившему мне из своей коллекции бесценные автографы ч е ж е в с к о г о и ряд архивных материалов, использованных при написании этого очерка. Я благодарен также Ахнянской, Владимирскому, Вишняковой и Энгельгард за ценные материалы и полезное обсуждение. Конец примечания.